власть разума над материей. Всё, что мы из себя представляем, результат наших мыслей. Мы становимся тем, что о себе думаем. Будда. Действительно ли разум имеет власть над материей или это бред шизофреника, который находит жизнь настолько скучной, что придумывает для себя мир с фантастическими феноменами? Наверняка вы хотите узнать ответ на этот вопрос, не так ли? Мы знаем, что материя влияет на состояние нашего ума. Материя первична, сознание и разум вторичны. Это можно себе легко доказать. Проведите такой эксперимент. Зафиксируйте и запомните состояние своего ума. Мысленно приподнимите гипотетический рояль на высоту 1 метра от пола, а опустите рояль на пол. Зафиксируйте и запомните состояние своего ума. В этом эксперименте, если вы не кролик Роджер или утка Даффи, ваше состояние существенно изменится. Ведь поднимать тяжести, пусть даже и мысленно, не очень-то приятное занятие. И это неудивительно. Материя твёрдая и тяжёлая штука, а ум нечто эфемерное, верно? Научный метод. Полагаю, что самое интересное в физике то, что она представляет собой совершенно новый способ изучения мира. Я считаю, что экспериментальный метод, составляющий основу физического исследования, сильно отличается от методов интуитивного постижения истин или медитативных практик получения знаний. Дэвид Альберт, доктор философии. Мы провели мысленный эксперимент, точно следуя принципам научного метода. А как мы помним, этот метод краеугольный камень науки. И вот как говорит о нём доктор Джеффри Сатиновер. Научный метод самый объективный способ исследования, когда-либо применявшийся людьми. Он абсолютен, не зависит от предпочтений какой-либо культуры, личности или пола экспериментатора. Это идеальный мощный инструмент для изучения реальности в руках любого, кто захочет его использовать. Проще говоря, научный метод это вот что. Вы разрабатываете эксперимент, проверяющий истинность какой-то теории. Таким образом, чтобы устранить все посторонние влияния. Проводите его, и если теория не подтвердилась, ищите новую. Скажем, правду. В наши дни в поисках ответа на вопрос о природе реальности мы первым делом обращаемся к науке. Но дело в том, что проблема взаимоотношений материи и сознания, материи и разума до сих пор не решена. Предлагаем вам провести другой эксперимент. Спросите 10 человек, хотели бы они знать, есть ли какое-нибудь научное обоснование того, что сознание первично? А разум властвует над материей. Перчатка брошена. Помните, мы говорили о научной парадигме и естественном сопротивлении её смене. Но в конце концов наукой занимаются учёные, а не люди. На одной недавней конференции Джон Хагелин заметил: "Не впадайте в ошибку, полагая, что учёные всегда следуют научным принципам. Но давайте попробуем их понять" к заявлениям о первичности сознания и власти разума над материей, к исследованиям экстрасенсорного восприятия и паранормальных явлений учёные активно проявляют предубеждение недаром. Ведь всё это является оскорблением самой научной методологии. Но почему мы обращаем на это особое внимание? потому что слишком многое в нашем мире убедительно обосновано современными научными представлениями. Наука не бросается. Научный метод создан не для того, чтобы творить фикции. Из истории развития науки мы знаем, как только она берётся за изучение чего бы то ни было, её движение вперёд напоминает сход лавины. Она отбрасывает любые сомнительные теории и догадки, пока не находит то что подтверждается результатами экспериментов. С другой стороны, столь оправданно строгий подход создаёт первооткрывателям в новых областях познания определённые трудности. Доктор Дин Радин в течение многих лет проводил в институте нооэтических наук эксперименты по изучению экстрасенсорных и мистических феноменов. Он говорит: "Я стараюсь ускорить наступление нового знания. Научно доказанные факты, которыми мы располагаем, намного убедительнее и многочисленнее, чем вы думаете. Но для того, чтобы сделать их достоянием научной общественности, нужно действовать столь же решительно, как в борьбе с расовыми, половыми или какими-либо другими предрассудками. Поэтому я занимаю агрессивную позицию, как того и требует силовой подход к проблеме. Я говорю На это надо взглянуть. Мне есть что показать. Давайте посмотрим. Когда вы сталкиваетесь с предубеждением по отношению к результатам вашей работы, становится понятно. Любые факты, даже если они получены экспериментально, проходят в сознании учёных через фильтры известных им теорий. И если любимая ими теория гласит, что нечто не существует, то они не примут фактических доказательств обратного. Ученые подвержены предубеждениям больше, чем любые другие люди. Научный метод – это способ минимизировать влияние предубеждений. В этом сущность науки. Джеффри Сеттиновер. Эксперименты. Есть целая обширная область физики, так называемый скрытый сектор, которая описывается в теории суперструн. Это самостоятельный мир. Он пронизывает пространство. Мы движемся через него. Мы даже можем, в принципе, смутно его разглядеть. Вероятно, именно его мы и называем разумом. Можно предположительно представить, что в нём живут тела мыслей, так же, как физические существа обитают в нашем мире. Джон Хагелин, доктор философии. Как свидетельствует доктор Радин. Существует множество экспериментальных доказательств того, что сознание и разум оказывают влияние на материю. Ярким примером этого может служить воздействие намерения на генератор случайных событий (ГСС). Подобные устройства ещё называют генераторами случайных чисел. Их действие основано на регистрации отдельного квантового события, такого, например, как радиоактивный распад или каскада квантовых событий. Примером такого каскада может служить типичный шум, создаваемый электронными сетями. Вот что рассказывает доктор Радин о своих экспериментах. Представим, что мы бросаем на стол игральную кость. Каждый раз, когда кубик падает, мы теоретически можем полностью проследить событие, в том числе и квантовые процессы которые привели его к тому, что он упал определённой гранью вверх. Таким образом, если бросать кость многократно, то результат игры будет по существу следствием квантовой механической неопределённости. Однажды кого-то из электронщиков посетила идея создать электронный симулятор игры в кости, и такой прибор оказался весьма полезным. Он позволяет вести экспериментальные наблюдения с большой точностью, и автоматически записывать их результаты. Другими словами, как только в игру вступила электроника, стало возможным возложить регистрацию экспериментальных событий на машину. Это исключало возможность совершения ошибок, связанных с человеческим фактором. Один из экспериментов с ГСС за последние 40 лет проводился сотни раз. В нём использовался генератор который при нажатии на кнопку выдавал последовательность из 200 случайных битов нулей и единиц, что аналогично подбрасыванию монетки орёл или решка. Исследователи сажали какого-нибудь человека нажимать на эту кнопку и просили попытаться заставить ГСС вырабатывать больше единиц, чем нулей. У вас возникает вопрос: имело ли значение то что люди пытались заставить прибор выдавать больше нулей или больше единиц. Если вы изучите все отчёты об этих экспериментах, то убедитесь. Да, действительно, это имело значение. Намерение человека как-то соотносится с результатами действия генератора случайных чисел. Если вы желаете получить больше единиц, то ГСС каким-то образом вырабатывает их больше. Статистический анализ дал вероятность влияния намерения на работу ГСС 50 тысяч к одному. То есть, когда человек жмет на кнопку генератора с явным желанием воздействовать на работу прибора, его шансы на успех 50 тысяч против одного. Критики заявляют, что эти результаты просто статистика. Но квантовая волновая функция... Это тоже только статистическая вероятность обнаружения частицы в определённом месте в определённый срок. Оценка вероятности в мире квантовых исследований имеет ту же значимость и вес, что и определение координат или массы тела в макроскопическом мире. Генераторы случайных событий и коллективное сознание. Каждый день я просыпаюсь и вспоминаю слова рамты Моё движение к совершенству состоит не столько в том, что я делаю для своего тела, сколько в том, что я делаю для своего ума и духа. В конечном счёте, расширение сознания и возвышение разума самым благоприятным образом влияет и на моё тело. Это напоминает мне переход из состояния сознания тела-дух-разум в состояние «дух-разум-тело-реальность» Бет-Си. Помните суд над Оджи Симпсоном. Знаменитый игрок в американский футбол в 1995 году был обвинён в убийстве своей жены и её любовника, и несмотря на серьёзные улики, был оправдан. Как можно забыть? Сотни миллионов людей ждали вынесения приговора: виновен или не виновен. Учёные коллеги Дин Радин, Роджер Нельсон и Дик Шоп В те дни получили шанс узнать, влияет ли на работу ГСС не только намерение одного экспериментатора, а когерентная, согласованная работа многих-многих умов. Вот что рассказывает об этом Дин Радин. Что случится с сотнями миллионов людей, когда их внимание внезапно сосредоточится на чём-то одном? И вот приблизительно через месяц после того, как я задумался над этим вопросом, Должны были зачитать приговор Оджи Симпсону. За секунды до этого могла создаться очень необычная ситуация. Люди в ожидании оглашения приговора должны были генерировать мощный импульс коллективного интереса. Учёные решили сделать запись этого события при помощи генератора случайных чисел. Они установили 5 ГСС. 4 в лабораториях США, один в Принстоне. И один в Амстердаме. Все пять генераторов были включены и подготовлены к регистрации и записи к моменту объявления приговора. Учёные ждали, что произойдёт. Мы включили генераторы, а когда позже оценивали результаты, увидели на графиках, выданных двумя приборами, два пика когерентности. Шансы получить их случайным образом 1 против 1000. В двух точках на временной оси первый пик возник тогда, когда телекамера переключилась со съёмки здания суда на съёмки зала заседаний. Это вызвало огромный всплеск внимания зрительской аудитории, что и отразилось на работе генераторов. Второй пик когерентности возник, когда зачитывался приговор. Этот колоссальный подъём коллективного интереса был зафиксирован всеми пятью генераторами сразу. Пик когерентности отображает отклонение в ходе хаотического процесса генерирования случайных чисел. Обычно ГСС создают 50% единиц и 50% нулей. Так что график соотношения создаваемых нулей и единиц представляет собой относительно ровную линию, параллельную временной оси координат. Но когда миллионы людей сосредоточились на одном событии, На этой линии образовался сильный излом. Соотношение нулей и единиц резко отклонилось от значения 50 на 50. Это противоречит основному утверждению квантовой теории о том, что квантовые события совершенно случайны. С тех пор Радин и его коллеги запустили экспериментальную программу Проект изучения глобального сознания. Суть её такова: Несколько ГСС, установленные в разных точках земного шара, работают 24 часа в сутки и каждые 5 минут посылают результаты своей работы на центральный сервер в Принстоне. Анализ отклонений в работе приборов даёт, как выразился Билл Тиллер, надёжные результаты. Пики когерентности были получены, например, 11 сентября 2001 года и во время похорон принцессы Дианы. Я никогда не мог принять максимум. Вы можете изменить только своё восприятие, но не физический мир. Помню, однажды в юности я с ненавистью закричал на своё отражение в зеркале. Кажется, я взбесился из-за того, что волосы на голове не укладывались как надо. Зеркало разлетелось на куски. Я впал в ступор. Было очевидно, что оно разбилось от удара волны моего гнева. Позже я много размышлял об этом феномене. Я исключил из списка его причин звуковые колебания от крика, погодные аномалии и возможность совпадения момента независимого разрушения структуры зеркала со вспышкой моего бешенства. Сомнений не оставалось. То, что произошло, было вызвано моим внутренним состоянием. Мы слышали истории о том, что некоторые дети До наступления у них полового созревания способны на нечто подобное, потом они эту способность утрачивают. Может быть, она больше связана с неким особым состоянием, чем с законами физической реальности. Возможно, большинство взрослых не могут совершить такое потому, что не знают, как войти в это состояние. А что если бы знали? Марк. Электронные устройства фиксирующие намерения. IID. Билл Тиллер возглавлял кафедру материаловедения в Стэнфордском университете, но однажды решил отказаться от своей должности, чтобы сосредоточиться на другом. Он твёрдо решил выяснить экспериментальным путём, влияет ли человеческое намерение на физические системы. Речь шла не о схлопывании волновых функций при наблюдении за ними, а о воздействии наблюдателя на макроскопические объекты. Тиллер сконструировал специальный электронный прибор для регистрации человеческого намерения – IIED. Это небольшая коробка с несколькими диодами, резисторами, конденсаторами, осциллятором и E-Prom. Автономное перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство. А затем… Вот как рассказывает об эксперименте сам Билл Тиллер. Более подробную информацию вы можете найти в его книге «Осознанные акты творения». Мы собрали несколько человек, серьезно практикующих медитацию, и усадили их вокруг стола, на котором стоял I.I.E.D. Они входили в состояние глубокого самопогружения и первым делом энергии и мысли очищали пространство вокруг себя. По сути, они освещали место проведения эксперимента. Затем один из них вслух излагал устройству некое намерение, которое должно было регистрироваться. Намерение состоит в том, чтобы повлиять на объект эксперимента, например, изменить pH показателя кислотно-щелочного баланса очищенной воды или увеличить термодинамическую активность одного из ферментов печени щелочной фосфатазы или изменить соотношение энергогенерирующих молекул в личинках мухи дрозофилы так, чтобы срок их созревания сократился. Мы использовали IIED во всех экспериментах и получили отличные результаты. Мастера медитации заряжали своим намерением не только IIED, но ещё и контрольные приборы. Это были пустышки, которые ничего не фиксировали. После этого учёные заворачивали и те, и другие устройства в алюминиевую фольгу и отправляли в лабораторию, расположенную за 1000 миль. Там оба прибора, контрольный и IIED, включали и размещали приблизительно в 6 дюймах от одинаковых объектов. Например, это были ёмкости с водой, pH, который под воздействием зафиксированного намерения должен был измениться на одну единицу, требовалось 3 или 4 месяца для того, чтобы IID, как выражается доктор Тиллер, структурировал пространство вокруг себя до состояния высокой симметрии. Проще говоря, чтобы он заработал. После этого pH воды возле которой стоял IID изменялась, как и было заказано. На единицу кислотно-щелочной баланс воды, которая подвергалась воздействию контрольного прибора, оставался прежним. Тиллер оценивает этот результат так: вероятность того, что за 4 месяца pH воды может измениться естественным образом, 1/1000. Таким образом, мы видим колоссальное влияние намерения испытателей на статистическую вероятность они увеличили её в 1000 раз. А насколько это существенно, когда pH воды вырастает или уменьшается на единицу? Билл Тиллер говорит: "Если такое произойдёт в вашем организме, вы умрёте". Что касается того, как отнеслось к результатам опытов учёного научное сообщество, доктор Тиллер говорит: "Коллегам трудно принять нечто подобное". Порой я даже замечал определённые признаки испуга. Их глаза стекленеют, и они предпочитают завершить беседу. Послание от воды. Даже когда люди признают, что сознание первично и разум способен оказывать влияние на материю, это по-прежнему дуалистическое мировоззрение. Но для того, чтобы мы могли свёртывать пространство и время и путешествовать в другие галактики, Нужно видеть дух как материю. Рамта. Несколько лет назад вышла в свет книга доктора Масару Эмото Послание воды и сразу же произвела эффект разорвавшейся бомбы. В ней представлены удивительные фотографии кристаллов льда, образовавшегося из воды, которая при замерзании подвергалась различным нефизическим воздействиям. Доктор Эмото начал с того, что во время кристаллизации включал музыку. Вода слушала и произведения Бетховена, и композиции тяжёлого металла, а потом фиксировал на фото результаты эксперимента. Он убедился, музыка явно оказывала влияние на процесс замерзания, в частности, на размер и форму формирующихся при этом кристаллов льда. И замахнулся на большее. В конце концов, Подумал Масару Эмото: звучание музыки это звуковые, материальные волны. А что если организовать нематериальное воздействие мысленное, эмоциональное? Доктор Эмото прикрепил к бутылкам с водой листочки с надписями, которые обозначали различные состояния ума и чувств. Одни надписи выражали нечто позитивное, например, спасибо и любовь другие, негативные, например, ты меня мучаешь, я тебя убью. Вопреки общепринятым научным представлениям, вода реагировала на эти послания доктора Эмото, хотя слова не создавали никакого физического действия, параметры которого можно было бы как-то определить. При замерзании воды в бутылках с позитивными надписями образовывались красивые кристаллы. Кристаллы из воды в бутылках с негативными надписями были уродливыми, асимметричными. Эти эксперименты вызвали огромный интерес во всём мире. Теперь Массаруэ Мота читает лекции и проводит семинары во многих странах. Многие учёные повторяют его опыты, ведь независимая экспертиза результатов исследований неотъемлемая составляющая научного метода. Согласно различным экспериментальным отчётам, от 70 до 90% человеческого тела занимает вода. Она, одно из самых распространённых веществ в природе, и покрывает более 70% поверхности Земли. Вода основа всего живого на планете. Воистину, на доктора Эмото нашло озарение. Если нечто физическое или нематериальное может влиять на жизнь, и в том числе на нас. То это влияние обязательно должно обнаружиться в воде. Очевидно, научному сообществу есть над чем задуматься. Эксперименты по исследованию сознания и разума на материю проводились и будут проводиться впредь. Их результаты становятся достоянием общественности и научной мысли. А между тем большинство людей ждут, когда им ответят на вопрос: насколько реально то Что разум влияет на материю? Если мысли способны изменять кислотно-щелочной баланс воды и форму, размеры, симметрию кристаллов льда, представьте, что они могут сделать с нами. Разум доминирует над материей. Предположим, что мы убедились. Сознание первично, и разум может оказывать влияние на материю, то есть доминирует над ней. С другой стороны, мыслинный эксперимент с роялем, что мы провели в начале этой главы, доказывает нам обратное. Что же получается? Разум властвует над материей, которая властвует над разумом, который властвует над ещё один причинно-следственный парадокс в духе парадокса курица или яйцо. Но, как замечает Рамта, этот дуалистический подход к описанию мира В нём двойственность свойственна любому понятию: субъект-объект, внутри-вовне, наука-дух, сознание-материя. Наше мировоззрение определяет и наш язык, и наши мысли. А что вы скажете на это утверждение: сознание это материя, а материя это сознание? Давайте используем логику тождества разных вещей одному и тому же. Материя это информация и сознание информация. Но доказывает ли это, что материя и сознание тождественны? Ну, если не доказывает, то хотя бы не отрицает. И всё же хочется большей определённости. Что ж, наблюдатель влияет на наблюдаемый объект. Субатомные частицы взаимосвязаны на глубинном уровне реальности. Эти факты не предполагают, что мир не является дуалистичным. Они скорее доказывают это. Похоже, что иллюзии, созданные представлением Ньютона о разделенной вселенной, развеяны. И вот теперь, в духе столь позитивного вывода, стоит задаться вопросом. Что же со всем этим делать? Подумайте об этом. Как предубеждения мешают вам перейти к новой парадигме? Как эти предубеждения отражаются на вашей реальности? Что такое ваша реальность, если вы узнаете, что явления и объекты в вашей реальности это результат ваших мыслей? Вы смогли бы создать новые объекты и явления на основе новой личной парадигмы? Обозначьте пять различий между сознанием или разумом и материей. Можете ли вы увидеть эти различия вENUM ракурсе? Я осознать единство сознания и материи. Если мысли могут влиять на молекулярную структуру воды, как ваши мысли влияют на вашу реальность? Что первично: стул, на котором вы сидите, или идея присесть на него, чтобы послушать эту книгу?